труп. Кутер и Лукас, 12-летние шкеты из Гейт-Сити, с утра искали приключений. Мальчишки наведались на стоянку автоприцепов и стырили заначку дури, припрятанную старшим братом Кутера. Рассовав добычу по карманам, они вскочили на велике и, что есть мочи, рванули за город. Братан, уже отмотавший срок, был скор на руку и, поймая их с поличным, вломил бы по полной. Отъехав подальше, мальчишки спрятались велики в кустах и нырнули в лесок. Теперь они чувствовали себя в безопасности и на полянке, усевшись под деревом, вывернули карманы. Добычу составили десяток косячков зажигалка и три пакетика с таблетками. "Офигеть", сказал Кутер, считавший себя крутым парнем. "Сейчас засмолим пару-тройку цигарок". Лукас робил и всё ещё озирался. "Вдруг твой брат нас засёк?" и сейчас как выскочит откуда-нибудь. Не-а, перекинь-ка зажигалку. Лукас бросил красную пластиковую зажигалку приятелю, но тот её не поймал, и она упала в траву. Отыскивая её, кутр заметил нечто такое, отчего подскочил, как ужаленный. «Блин, рука! Там мертвец! Валим отсюда!» Мальчишки, сломя голову, кинулись прочь, Белее снега они выбежили на дорогу и задыхаясь от ужаса замахали проезжавшей машине. Водитель остановился. Там труп, мистер, вопили мальчишки. Мы нашли мертвеца. Водитель набрал 911. В полдень лейтенант Джина Хорнбек вошла в комнату отдыха пожарного наряда, где двое её коллег из отряда по чрезвычайным ситуациям покатывались со смеху. Что вас так развеселило, ребята? Ой, Джина, ты все пропустила. Нынче утром мы с Гарри поехали на вызов. Прибыли на место, а там два пацана во все горло орут, что нашли труп. Мол, кого-то убили и разрубили на части. Везде руки, ноги и море крови. Один парнишка с перепугу напрудил в штаны. Что и впрямь труп, в том-то и хохма. Мы осмотрели место, но не нашли ничего, кроме старого протеза руки, который кто-то выкинул. Ха. Мы всё там обшарили, и к находкам добавились брошенные мальчишками косяки и стеклянная банка с винтовой крышкой, в которой лежали какие-то бумаги. Где это место? спросила Джина. На выезде из Гейт-Сити, неподалёку от железнодорожных путей. Наверное, кто-то выкинул протез с проходящего поезда. Иначе откуда ему там взяться? «Вы не поверите, ребята, но я знаю одного человека, который пару лет назад потерял свой протез и, кажется, именно в тех краях». «Да ладно!» — удивились спасатели. «Точно! Мой муж познакомился с ним в поезде, потом мы даже навещали его в больнице. Где рука-то?» «Да он лежит на столе. Случайно имя того человека не помнишь?» «Помню! Бат Тредгуд из Атланты». «Тредгуд?» Гари посмотрел на товарища. Кажется, такая же фамилия была в бумагах, что лежали в банке. Да, только имя не Бата, а женское, Ирен или что-то вроде этого. А что за бумаги? заинтересовалась Джин. Какая-то земельная сделка тридцатых годов. Он таскал эту банку с собою, что ли? Она у вас? Нет, шеф сказал, бумаги похожи официальные, и отправил их в судебный архив. Ладно. «А я пока раздобуду телефон Бада и сообщу, что рука его нашлась. Прям не терпится рассказать мужу. Вот уж он удивится!» Джина вышла из комнаты. «Да уж, надо быть крепко сдвинутым, чтобы посеять свой протез, а документы хранить в стеклянной банке», — сказал Гарри. «Послужи, смое, еще не такого насмотришься. В прошлом году я снимал с дерева мужика, вообразившего себя орлом». Тут у нас полно чокнутых.